Глава 17. Ледяной ад Акля, Акль, не ходи туда, не ходи вниз! Дуф поймала его на лестнице, вцепилась в руку. Да что такое, что случилось? Говори толком. Тише, миленький, пожалуйста, тише! Синие глаза Дуф огромны и полны ужаса. Там за тобой пришли, эти! Пойдем отсюда, беги скоренько, я тебя выведу через кладовку. Да что такое? К чему мне бежать? Акль решительно двинул вниз по лестнице. Дуф не смогла его удержать, вскрикнула тихо. За столом, за которым обычно сидели Дарт с Аклем, трое. Здоровенный Детина с желтыми засаленными косами и парочка из стражи Марграфа Эберта. Удобно расположились. С вином и закусками, рожи наглые. Акль застыл на середине лестницы. Что-то случилось. Что-то случилось с Луи. Ага, вот и он. Желтокосы, увидел Акля, обрадовался. Иди сюда, малыш. Ты-то нам и нужен. Огиль. Его зовут Огиль, подручный капитана Питара. Тот, кто подослал людей, напавших на Дарта по дороге в лиль. Акль запомнил его. Такого запомнить легко. Акль миленький! Дуф попыталась утянуть его наверх. Оставь его, девка, рычит здоровяк северянин. Оставь, я сказал! Акль видел напряженное лицо барсука, напряженное и испуганное. Барсук боится? «Да пусть сюда тоже идет, девка-то!» — крикнул один из стражников Эберта, чернобородый, со шрамом поперек брови. «Эй, девка, ко мне!» Время будто замедлилось. Вот Акль медленно освобождает руку, медленно сходит по лестнице, идет меж столами, останавливается напротив нормана. Шея у северянина такая толстая, что цепь на ней сгодилась бы кому другому вместо пояса. Уверен, будь здесь благородный Луидарт, Арт, ты вел бы себя иначе, произносит Акль, глядя прямо в глаза норману. Тот щерится. Так и есть, паренек. Будь здесь твой хозяин, я вел бы себя иначе. Так ведь нет его! И гогочит. Стражники присоединяются к нему. Он мне не хозяин, говорит Акль когда вояки перестают ржать. Он мой друг. Норман снова разражается хохотом, ему весело. Его спутником тоже. Верно, смешно. Благородный Даард, и мальчишка простолюдин. Его здесь нет. Северянин поднимает оловянную кружку с пивом и выливает в пасть. Желтые струйки текут по бороде. Кружка с грохотом опускается на стол. Норман вытирает рот ладонью. «Нет и не будет, паренек!» «Почему?» — растерянно спрашивает Акль. Норман больше не боится до арта. Сердце Акля сжимает дурное предчувствие. «Почему не будет?» «Да потому что он покойник!» «Откуда ты знаешь?» — произносит Акль еле слышно. «Да потому что я его и убил, парень!» — хвастливо заявляет северянин. «Нет, не ты!» — ревет один из стражников. Питар его убил в честном ха, поединке. — Ага, — басит Норман, — так и есть, в честном поединке вот этим ножом. Он бросает на стол увесистый метательный нож с кольцом вместо рукояти. — Да, божий суд! ха ха ха ха Стражники радостно ржут или хрюкают. Они пьяны, огель пьян, и оттого еще опаснее. Но Акл не боится. Свиньи, думает Акль. Свиньи, которые жрут свиней. Мысль была чужая, непривычная. Да, Арт, вот чья это была мысль. И внезапно, со всей страшной силой понимания, Луи больше нет. Нет. Ты заснул, парень! рычит норман. Проснись и сыграй нам, так как ты играл для нашего морграфа. Давай, дуй в свою дудку! Это флейта, говорит Акль. «Да хоть сиська, Мадонны! Играй, тебе сказано!» Аклю вдруг кажется, вот сейчас войдет Луи, и все переменится. люди морграфы, уберутся из-за их стола, Дарт кликнет хозяина, закажет гуси и вина. И острая как наконечник копья сознания, Луи больше нет. Акль один, и он снова никто. Музыкант, которому Огель может сломать шею одним движением и никому до этого не будет дела. «Играй, парень, я сегодня добр», — благодушно ворчит северянин. «Если мне понравится, получишь вот это». На стол рядом с ножом падает серебряная монета. «Играй». Аклю страшно. Не за себя, за мир, в котором такие, как Огель, убивают таких, как Дарт. И это не его страх. Он слишком велик для такого, как Акль. Юноши простолюдина без родней защиты. Может, это частица Луи во мне? Думает он, а пальцы уже бегут по впадинкам отверстием. Музыка вьется звуковыми лозами, густеет. Акль знает, чего он хочет. Знает, что ему надо сыграть. До арта, живого, за этим самым столом, улыбающегося, на том самом месте, где только что развалился страшный Норман. «Я сыграю, — шепчет Агль. — Я тебе сыграю, северянин!» Флейта вздохнула легко и светло, призывая душу Луида Арта. И вдруг сорвалась вниз, вниз, в ледяную ночь. Огель едва не уронил кружку на стол, показалось, будто обожгла холодом, и на столе изморозь. Огель мотнул головой, сжал в кулак толстые пальцы Уставился на мальчишку. Дохляк, щелчком пришибешь, но как играет. Будто сердце в груди трогает холодом. Храбр, Огель, и знает, что храбр. А тут кольнуло в груди непонятным страхом. Молот Тора, чего он испугался? Мальчишки с палочкой. Огель засмеялся, хотел засмеяться, не получилось. Смех застрял в горле. Взвихрилась вокруг метель, взвыла по волчьи. Вспыхнули в белесой тьме зеленые глаза угли. расступила из мглы черная волчья башка. Разинула пасть. Музыка оборвалась внезапно. Комната закружилась. Акль ухватился за стол, чтобы не упасть. Тишина. Только дрова потрескивают в очаге. Дарта нет. Но кое-что все же изменилось. Сначала Акль не понял, что именно. У него было такое же ощущение прозрачной дозвона пустоты, когда он сотворил меч для Даарта и когда он призывал тех сукуп. Акль захотел увидеть, что создала его музыка на этот раз. Не увидел ничего, удивился. И только несколько мгновений спустя понял, нет, на этот раз он ничего не создал. Наоборот, кое-что исчезло. Кое-кто. Там, где только что возвышался бычьи шеи и огель, было пусто. Стражники Марграфа, вот они, на своих местах. Такие же, как раньше, только глаза выпучили. А между ними пусто. Нож метательный так и лежит на столе, и серебряная монета, а нормана нет. Акль вложил флейту в кармашек на поясе, взял со стола серебряную монетку. Стражники так и сидели с разъявленными ртами, пялись на Акля, не рискуя что-то сделать. И когда он повернулся и пошел к лестнице наверх, в свою, теперь уже только свою комнату, они не рискнули его остановить. Пришли за Аклем позже, ближе к вечеру. Но к этому времени юноши в трактире Барсука уже не было. Впрочем, не спрятаться, не уйти, Ему не удалось. Когда барсуку предоставили выбор, дочь или флейтист, он выбирал недолго.